Плывут, плывут по бульвару, Сделанные в виде бедей или лодок, Электрические вагонетки, В которых сидишь, как в карусельной люльке, Из мебельных складов Выносят для проветривания диваны, кресла, И мимоходом на них присаживаются отдохнуть школьники, И маленький дежурный с тачкой полной общих тетрадок и книг, утирает лоб, как взрослый артельщик. По влажной мостовой стрекочут заводные двухместные часики, как зовут их тут в провинции, а ведь это выродившиеся потомки машин прошлого, тех великолепных лаковых раковин, почему я вспомнил. Да, снимки в журнале,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 подбрасывая их высоко, ловя и снова крутя их у окна, обросшего глициниями. Четверо веселых телеграфистов поют, чокаются и поднимают бокалы за здоровье прохожих. Знаменитый каламбурист, жадный хохлатый старик в красных шелковых панталонах пожирает, обжигаясь,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 У мавзолея капитана сонного Широко орошает, не спадая, каменного капитана Барельеф у его слоновых ног и колышимые розы. Марфенька, опустив глаза, идет домой с полной корзиной. За ней в трех шагах белокурый франт. Так Ценценат смотрел и слушал сквозь стены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 Но вот часы дозвенели, мыслимое небо заволоклось, и темница опять вошла в силу.